Глава 14. Как только за Каем закрылась дверь, мне на телефон пришло сообщение. Ярослав. Доброе утро, солнце, скучаю. Сразу стало как-то очень подозрительно. Неужели продюсер знает, где мы теперь с Каем обитаем и установил слежку? Да ну нет, у меня паранойя. Отвечать славе ничего не стало. Хорошо, еще Кай не видел этого сообщения. В очередной раз телефон бы разбил. Решила еще немного поваляться в постели, но тут позвонил Антон и загрузил работой по самую макушку. Для начала по почте скинул мне бланки договоров, которые надо заполнить, дал указание выбрать и купить нам с новые гаджеты, а старые сбыть. Предпочла сначала заказать новую технику, пусть ее уже скорее привезут. А то от мысли, что Ярослав видит все документы на моем планшете, становится не по себе. Файлов с документами, что необходимо заполнить, оказалось уйма. Провозилась совсем до обеда. К этому времени подвезли новые телефоны и планшеты мне и Каю. Себе и шефу купила заодно и новой сим-карты. Себе заменила? Звонки и сообщения от Ярослава мне не нужны. А шеф пусть сам решает, оставить только новую симку или пользоваться сразу двумя. Вскоре вновь позвонил Антон и загрузил работы на весь оставшийся день. Поздно вечером... Как и обещал, вернулся шеф. Поужинал, рассказал, как прошел день, расспросил, как у самой дела, узнал, что весь день сидела дома. И тут Кай неожиданно сделал предложение. «Поехали гулять. Чего здесь сидеть?» «Ночь на дворе, а ты без охраны. Думаешь, это безопасно?» «Охрана новая у меня уже завтра появится», – спокойно ответил Кай и очень странно на меня посмотрел. В его взгляде на миг мне показалось что-то такое нехорошее, холодное. А ты станешь моей. Полностью. Контракт будет переведен на меня. Это я знаю. Как раз сегодня новый контракт заполняла. А завтра буду подписывать. И? И сегодня мы с тобой еще свободны почти от всех обязательств. Только ты и я. Не бойся, все будет хорошо. Поедем туда, где людей мало. «На природу. Ты когда-нибудь ездила на байке?» Спустились на улицу. Кай завел меня в тихий дворик с закрытой, огороженной стоянкой и показал свой транспорт. Ахнула. Только от одного взгляда на большой, черный мощный мотоцикл дух захватывает. «Нравится карамелька?» Кай протянул мне шлем. «Надеюсь, ты любишь скорость, потому что я очень...» Вот что-то мне становится страшно. «Прямо очень?» – настороженно интересуюсь, вертя в руках шлем. «Очень-очень». «Я, наверное, лучше дома посижу. Резко развернулась, чтобы уходить». «Эй-эй!» – Айстем поймал меня за руку. «Ладно тебе. Я не буду сильно гнать, пока не привыкнешь. Договорились?» «Ой, мне спать так хочется». «Так, ты моя помощница ведь? Кто обещал везде за мной следовать?» «Делать нечего, придется садиться». Кай, я боюсь». «Как кошельки воровать не боишься, а тут струсила». «Это другое. И вообще опасно для жизни». «А все опасно, Насть! И вообще жить вредно, от этого умирают». Мотоцикл тронулся с места. Вцепилась в шефа со всей силы. Поначалу Кай ехал очень медленно и осторожно. Мне начало нравиться, Но когда мы выехали на хорошую пустую загородную дорогу, байк резко, буквально с места рванул вперед. У меня чуть душа на небеса не отлетела. Даже кричать не могла. Это был такой ужас. Правда, все-таки под конец, когда уже устала дико бояться, мне вновь начало нравиться. Мотоцикл остановился. Осознала вдруг, что не могу разжать пальцы, насмерть сомкнутые на куртке Кая. Шеф со смехом все-таки освободил себя от меня, по отдельности разжав каждый палец. А я обиделась, отвернулась и молча пошла в сторону темной ленты реки. Хотя на босса обижаться кощунство, но все равно буду. Кай меня быстро нагнал и приобнял за талию. «Извини, Карамелька, перегнул палку. Захотелось адреналина, но так, чтобы и ты рядом. Больше не буду так делать, раз тебе не понравилось». Только если я сама попрошу, ладно? Ладно. Но вообще мне понравилось. Но если бы все было не так резко, понравилось бы гораздо больше. Это у меня настроение еще скачет. Неспешно гуляем по полутемной аллее парка, вдоль которой установлены красивые кованые фонари. Вокруг действительно не души. Прохладно. Воздух такой чистый, а одуряющий пахнет лесом и хвоей. Минут через двадцать, неспешной прогулки и болтовни ни о чем, мы с шефом вышли к кафе, находящемуся прямо на крутом берегу реки. Мы предпочли не теплое, хорошо освещенное помещение, где как раз и собирались почти все посетители, а полутемную террасу. Терраса эта оказалась сделана так, что когда мы с Каем сели за столик, и я выглянула за деревянный бортик ограждения, у меня создалось впечатление, словно мы парим над темной рекой. Кафе красивое, на террасе тихо, романтично. Помимо нас с Каем, прохладую полутьму выбрали еще несколько парочек. Никто друг другу не мешает. Заметила, как одна пара, сидящая в дальнем, самом темном углу, во всё обнимается и целуется. Порадовалась про себя, что сама я человек глубоко неромантичный. За время жизни в своем курортном городке где такая романтическая атмосфера и целующиеся парочки нередкость выработала иммунитет на все эти нежности. У нас с Каем тоже романтика. Шеф пьет горячий кофе и быстро пишет в своем планшете новую песню, видимо, вдохновился обстановкой. «Я пью не менее горячий шоколад». «Хорошо. Поработать, что ли, тоже?» Достала телефон. Залезла в почту, решила скачать оттуда присланный агентом файл с кратким курсом сметного дела. Антон сказал, что надо мне изучать. Оказалось, у меня на почте сообщение новое. От Ярослава. Почему ты сменила номер? Так. Хотела уже закрыть почту быстрее. Хуже всего то, что адрес почты это у меня тоже новый, мало кому известный. И тут новое сообщение. Все тот же адрес. «Отвечай, иначе приеду и разрушу ваше милое уединение». «Наверное, у меня сейчас очень круглые глаза. У меня даже дыхание перехватило от наглости некоторых продюсеров». «Настя, что?» «Похоже, шеф заметил, что что-то не так». Поднимаю взгляд на Кая и... Снова опускаю в экран планшета. «У меня слов нет». Босс перегнулся через стол, заглянул в мой гаджет... Посмотрел пару секунд и вытащил у меня из рук планшет. Алло, Егор, здравствуйте. Извините за беспокойство, но мне необходимо, чтобы вы приступили к своим обязанностям немного раньше. Точнее, прямо сейчас. Айстем задумчиво изучает мой планшет, параллельно набрав и разговаривая с кем-то по телефону, предположительно, с новой охраной. Чувствую, закончилась наша Скайм-романтика и свобода. Да, проблема. «Да». «Угу». Айс отключил вызов. «Кай, ты охране звонил?» «Да». «Я ведь почту поменяла, как он узнал?» «Будем выяснять, но, полагаю, я уже знаю ответ». «Как?» «Антон, судя по его последнему письму, тебе почту не поменял. И ее наверняка тоже давно взломали. Забыл, полагаю. На нем сейчас много работы, хотя я напоминаю ему, что нужно сменить адрес». Опять все менять придется. Зато теперь мы в курсе, что Ярослав пристально следит за всем. Особенно за тобой. Кай коварно улыбнулся и стал что-то нажимать в моем планшете. Что ты делаешь? Да вот, решил Славику за тебя ответить. Ты не против? И что ты написал? Аистом протянул мне гаджет с открытым ответным письмом на экране. «Слава отстанет от моей помощнице, найди себе свою». И вообще, в твоем возрасте надо больше спать по ночам. Целую, Кай. Мне кажется, это слишком. Ты его только разозлишь. Ну, во-первых, он и так зол, что до сих пор не получил то, что хочет. Чуть более злое или менее. Роли уже особой не играет. Во-вторых, я еще не отпустил ту ситуацию с твоим похищением. Могу и позволить себе его подколоть. Шеф отправил сообщение. «Ой, что будет...» Ожидала всего, что угодно, но обошлось. Ярослав ничего не ответил и не приехал. Зато спустя минут сорок появился некий Егор, серьезный неразговорчивый дядечка непримечательной наружности. Состоялся долгий и совершенно неромантичный разговор. Обсуждались условия, по которым будет работать этот Егор и его команда. Кай рассказала о возможной слежке со стороны своего бывшего продюсера. Охранник пообещал все проверить. А потом мы с Аистемом медленно брели обратно по парку. Все было почти так же, как и в начале прогулки, только позади нас незаметными тенями следовало двое мужчин. Вообще, мне показался Егор профессионалом своего дела. Такой убийственно спокойный дядечка с проницательным взглядом. Инструктаж тоже хорошо провел, рассказав, как нужно взаимодействовать с его людьми и как себя еще больше обезопасить, в том числе и в сети. На байке обратно Кай ехал медленно и аккуратно. Я бы даже сказала, скучно. И вот наша маленькая квартирка. Мы уже легли. Тишина, темнота. Кай дышит мне в ухо. «Настя», — шепчет хрипло босс, — «ты спишь?» Сердце забилось чаще. «Угу. Карамелька, можно я?» Кай сделал паузу. Перестала дышать. «Спою тебе колыбельную». «Можно». Вновь начала дышать. «Я написала ее еще вчера, когда смотрел, как ты спишь». Затихла. Кай тихо запел. От его бархатного голоса с хрипотцой у меня мурашки по коже побежали. Когда Айс замолчал, тишина комнаты показалась мне такой густой. По коже все еще бегают мурашки. Кай умеет покорять... Одним только своим голосом и бессовестно пользуется этим, пленив уже миллионы сердец. Внутренне готово к поцелую, и ожидаю его. Тишина словно шепчет о нем. Кай поцеловал меня в лоб и погладил по голове. Спокойной ночи, Карамелька. Шеф повернулся на другой бок, тем самым отворачиваясь от меня. Хмыкнула про себя. Все верно. Кто я, а кто Кай? Тоже отвернулась. Спокойной ночи, Айс. Утро началось как-то так уже знакомо. Кай спал в шортах, но когда открыла глаза, узрела шефа, бегающего по квартире в негляже. Волосы Айса мокрые, наверняка только из души выскочил. «Я опаздываю! Как я опаздываю? Опять проспал. И ведь будильник ставил. Хорошо, хоть без пробок доеду». «А ты сейчас куда?» «К Антону». «Можно с тобой?» Контракт новый сразу подпишу. Давай только быстро. Дни полетели с невероятной скоростью. Кай при помощи Антона и моей скромной помощи постепенно налаживал дела, писал песни, подбирал новую команду. Мне почему-то жутко понравилось жить с Айсом в его квартире. Так, по-семейному, что ли? Путешествовать хорошо, но к месту я быстро прикипаю. И все бы ничего, но с каждым днем босс становился все мрачнее. Тратит-то он теперь личные деньги и много. А еще возникла новая проблема. В профессионально-творческом кругу Айстем вдруг стал изгоем. Его перестали приглашать на тусовки. Снять студию оказалось огромной проблемой. Либо прямо отказывали, либо предлагали такие расценки, что хоть стой, хоть падай. В итоге я, объездив весь город, студию нашла. Но не в нем, а вообще в соседнем, куда ехать за 100 километров. Но зато относительно дешево. да печально вздохнул босс. Сидим с шефом вечером в его квартире за кухонным столом. На столе же кипа бумаг. В основном счета. Считаем затраты, прошлые и, возможно, будущие. Работа совсем не творческая, но необходимая. Кай опечален. Запись песен идет слишком медленно. «Максимум еще два месяца, и я исчерпаю все свои запасы. Денег на все ушло, просто уйма», – комментирует Айстем, подбивая итоги. «Боюсь, что я прогорю. На клип уже денег не хватает. К тому же презентация и раскрутка нового альбома срывается. Ярослав перекрыл кислород. Со мной никто не хочет связываться без продюсера». «Может, в сети рекламную кампанию провести? Там дешевле?» «Вон твоя песня, когда на пиратке попала, сразу тебе рейтинг подняла». «Все равно. Нужен хотя бы немного годный клип». «Что мне с этой сетевой популярностью со слитой песней?» «Можно было бы взять заем, не беда, и все сделать, но тут уже другая проблема в том, что на телевидении никто мой клип в ротацию не поставит без одобрения Ярослава. Я недавно разговаривал с несколькими людьми» меня без влиятельной поддержки за плечом никуда не возьмут но дело в том что о помощи никого просить не собираюсь все хватит лебезить перед кем-то умолять я не смогу нет лучше все сверну и пойду работать кай задумался официантом А что чаевые мне точно хорошие будут оставлять дамочки фыркнула «И еще скажи что петь в переходе пойдешь «Нет, Кай, мы что-нибудь придумаем. Обязательно. Не надо этих пораженческих идей!» «Я пока в тупике, Насть. на этот раз вполне серьезно произнес Айс. Всю ночь почти не спала, думая, как помочь шефу, и все-таки решилась. «Мне придется встретиться с Ярославом». «Продюсер действительно делает все, чтобы я стала не нужна Каю. Я ведь правда не стану ему нужна как помощница и муза, если Айстон прекратит свою творческую деятельность. Хай уехал на запись новой песни, оставив меня дома решать бумажные и организационные вопросы. Медитирую над телефоном. Все никак не могу решиться. Самое противное, что я даже номер продюсера наизусть помню. И тут звонок. Выронила гаджет, но успела перехватить его у пола. Неужели... А, нет, Антон... Трясущимися пальцами подношу телефон к уху. Да, Антон. Настя, у меня к вам срочный и важный разговор. Кай пока о нем не должен знать. Заинтригованно. Говорите. Это не по телефону лучше. Сейчас за вами человек Егора заедет. В центре встретимся. Заодно вам новые документы, которые Кай должен подписать, передам. Хорошо? Хорошо. Облегченно выдохнула. Разговор с продюсером на какое-то время откладывается. Уже спустя час сижу в кафе вместе с Антоном. Агент отдал мне папку с бумагами. «Вот о чем разговор, Анастасия. Мне поступило одно очень интересное предложение для Кая. И это может стать реальным шансом для нас всех». «И что же в нем секретного?» — полюбопытствовала я. «Кая, услышав об этом предложении, наверняка будет сильно против. Может, даже взорвется?» Поэтому хочу заранее заручиться вашей поддержкой. К вам он прислушивается, можете помочь уговорить. И если не одобрите, то, тут даже разговор бессмысленно вести дальше будет. Что же это за предложение такое и от кого оно? От Александра Станиславовича, продюсера Ника Денджера. Он предлагает Каю и Нику сделать совместный проект. Это пиар. Александр дает деньги на клип, И помогает Аистому пробиться наверх, прикрывает Ярослава. Взамен Кай предоставляет для совместного проекта три своих песни, которые он должен написать специально для дуэта с Ником. Соглашается на участие и съемку в совместном клипе, ну и дает вместе с Денджером несколько совместных концертов и интервью. Понимаешь, Ник сам песни не пишет. И часто в этом плане Каю проигрывает. А тут и звездный дуэт, от которого все девочки с ума сойдут, и новые песни в репертуаре. Я считаю, идея хорошая и взаимовыгодная. Вот только осталось уговорить Ника и Кая согласиться поработать вместе. Они друг друга ненавидят. Уточнила у Антона все подробности предполагаемой сделки, посмотрела черновик текста договора. «Не знаю, я бы на месте Кая согласилась, но шеф у меня принципиальный, может закусить у дела». По итогу решила отправиться Кайсу домой, там его дождаться и поговорить. Хотя агент особо не хотел ехать. Видно, что трусил и желал передать мне обязанность уговорить Кая. Мой босс насторожился уже, когда только вошел вечером в квартиру. «Антон, а что это ты тут делаешь? В моей квартире? Наедине с моей Настей, не предупредив меня!» «Чует неладное, шеф, ой, чует!» «У меня к тебе важный разговор, не для посторонних ушей!» Агент быстро затараторил, сразу почувствовав, что Кай не в духе. И вот. «Нет! Ну, Кай! Нет!» Мы с Антоном совсем отчаялись. «Что такого? Поработаешь с Денджером, мир не рухнет!» Вот уже полчаса уговариваем Кая. Шеф сразу заявил, что на подобную сделку не пойдет. «Ладно, я согласен». «Послушай, тут ведь ничего такого...» «Да согласен я, согласен!» «Нормальное предложение. Мне нравится. Побесить Ника и повздорить с ним, как в старые добрые времена, будет для меня сплошным удовольствием». «У нас с агентом дружно отвисли челюсти». «А почему ты сразу не согласился?» «Хотел вас в напряжении подержать немного. Значит так, запоминаем раз и навсегда, мои хорошие. Главный тут я». «Больше никаких сговоров за моей спиной и тайных встреч. Это понятно?» Мы с Антоном послушно кивнули головами в ответ. «Отлично. Теперь, Антоша, вон из моего обиталища. Поздно. Все детали завтра. Нам с Настей пора уединиться». Агент многозначительно поиграл бровями так, чтобы Кай не видел. «Мол, вы что, встречаетесь все-таки?» – пожала плечами. Вообще-то мы тут с Каем живем, вместе спим, я готовлю айсу еду, глажу рубашки, стираю вещи. Да, я вообще себя чуть ли не женой ощущаю. Как только выдается возможность, Кай всегда устроит милую романтическую прогулку или в ресторан сводит. Вот разве что интимной жизни у нас нет. Совсем. И ведь я замечаю, как порой трудно бывает Кай сдержаться. Все-таки молодость и физиологические потребности могут брать свое. Но все равно Айс держит себя в руках и не пристает, всегда находя разрядку на стороне. Спустя две недели я и Айс вошли в переговорный зал одной крупной городской гостиницы. Повсюду охрана, агенты, помощники. Кай написал песни. Две подходящие у него уже были, он их только чуть переделал, а одну написал новую. Теперь две звезды, одна из которых попали, встретились для ведения переговоров и обсуждения деталей совместной работы. Ник уже на месте. Сидит за столом. Хм, эффектный все-таки господин. Образ этакого хулигана. На теле татуировки волосы белые, улыбка злорадная. Если Ка еще может при желании как-то затеряться в толпе, то этот экземпляр точно нет. «Какие люди!» весело воскликнул Денджер. «Слушай, Кай, я слышал, ты сейчас в бедственном положении. Продай мне свою девочку. Не обижу. И она довольна будет, и ты не в накладе. Еще пару клипов сам снимешь». «Ну, я так и знал», — довольно произнес Айс, и, шокировав всю охрану и меня в том числе, перепрыгнул через стол, повалил Ника вместе со стулом на пол. Началась азартная горячая драка. «Жалко, музыки нет!» Печально вздохнул стоящий рядом «За мной агент», глядя за тем, как Ник и Кай колошматят друг друга на полу, а охрана пытается их разнять. «Впрочем, можно потом будет наложить на видео. Доставайте телефон, Настя. Вдруг пригодится когда-нибудь подобная запись. Каю рейтинг поднимать». «Да я тут чуть ли не волосы на голове себе выдираю, а Антон такое говорит». «Антон, ты что, совсем не волнуешься?» Агент, к слову, уже снимает драку. «А чего волноваться?» «Хай всякие каратистские штучки знает. Хотел бы, уже давно заломил бы соперника. А это они сейчас балуются. Встретились две звезды, создают эпотаж, Пусть и зрителей немного. Соскучились, наверное, друг без друга. И поругаться толком не с кем». «Да, ну ладно. Если все так и задумано...» «Кай, давай! Что вы деретесь, как девчонки?» – выкрикнула я. Певцы даже на мгновение остановили драку, осуждающе на меня возрившись. Позы у парней живописные. Кай оседлал Ника и душит его. Сам Ник, задрав ноги, пытается ими спихнуть с себя противника. Эротичненько. «Не обращайте на меня внимания, я шучу. Все супер, мне нравится!» – подмигнула я звездам. «Продолжайте!» Полезла в сумочку за телефоном, но поздно. Пропал, запал у певцов. Встают, отряхиваются. «Потрясающе!» Рядом со мной оказался невысокий, круглый такой мужчина с блестящей лысиной на голове. «Что именно?» Тихо интересуюсь я, пока взъерушенные и довольные Ник и Кай вновь садятся за стол переговоров. «И вы кто?» «Александр Станиславович». Продюсер Ника. Это будет бомба. Ярослав дурак, что отпустил Кая. Покажу, наконец, этому пижону напыщенному, кто тут действительно успешный продюсер. Вот увидите. Кэнди, да? Так вот увидите. Новый совместный клип будет куда круче, чем последний с вами и Каем. Да, нужна много спецэффектов... «Похоже, тут не только звезды соперничают, но и их продюсеры». Поморщилась. «Что-то не нравятся мне все эти клички? Кэнди, Карамелька, Шоколадка, Герда... Анастасия Ярославовна Румянцева, я...» «Да, Ярославовна...» «Кстати, Кэнди, я буду не против, если вы тоже примете участие в клипе. Это будет интересно, поскольку вы уже считаетесь девушкой Кая». Надо будет прописать и какую-нибудь интересную историю с ним в клипе. А в СМИ намекнуть на наличие любовного треугольника. А Вот это будет бомба. Угу, mm -hmm. особенно для Славы. Мало того, что он наверняка еле удерживается от моего похищения и терпит наличие рядом со мной Кая, так когда еще появится намек на любовный треугольник с участием Ника, мне точно надо будет готовиться к чему-то страшному.